Глава двенадцатая. Милицейские будни. Потапов легко нашел дверь с надписью «Музей», но она была заперта. У двери сидел усатый стражник с очень острой на вид «Музей уже закрыт», — сказал он, — «завтра с утра приходите». «Ой!» Это стражник как следует разглядел Потапова. «Пропустите немедленно», — быстро сообразила левая, любимая голова. «В ваш музей забежал опасный преступник, а я лейтенант милиции». «Да», — изумился стражник, — «тогда уж три лейтенанта». «Три лейтенанта», — принял поправку Потапов, «а в хвосте сидит полковник, группа захвата называется». — А на спине что? — спросил стражник, указывая на трон, до сих пор не отвалившийся от Потапова. — Кабура, — сказал Потапов, — с пистолетом. — Здорово, — уважительно сказал стражник, — вот это маскировочка, в жизни не догадаешься. — Конечно, проходите, товарищи три лейтенанта и полковник. И отпер дверь. Потапов зашел в музей. Было темно. Потапов наугад залез в самый дальний угол и замер. «Ну как?» — крикнул от дверей стражник. «Нашли преступника?» «Тише!» — крикнул в ответ Потапов. «Он где-то здесь?» «Я сажусь, то есть мы садимся в засаду. А вы можете идти, а то он вас захватит в заложники, чем очень усложнит нашу задачу. «Ладно», — кивнул стражник, — «тогда я домой пойду. Вы завтра утром расскажете, чем дело кончилось». И убежал со своей алебардой. Потапов завозился, пытаясь устроиться поудобнее. Но в темноте это было сложно, да и трон на спине мешал. В бок все время тыкалось что-то острое, а в пузо давило что-то твердое, а в глаза лезло что-то лохматое. Но интенсивно шевелиться Потапов опасался. Еще раз давит какую-нибудь историческую ценность. «Что же я у короля не спросил про Стасика?» Переживал Потапов, пристраивая левую голову на что-то круглое и не очень железное. «Может, он знает?» Впрочем, в тронном зале создалась такая нервная обстановка, что я все забыл. Вдруг в музее стало светлее потому что к Потапову подлетело нечто вроде лампочки, большой такой голубоватой размазанной лампочки с глазами. «Привидение», — догадался образованный Потапов. «Сгинь, пропади». «Сам сгинь», — обиделось привидение, — «а я на работе». «А, а кем ты работаешь?» — удивился Потапов. «Привидением, конечно», — объяснило привидение. «Я?» Очень воспитанное и благонравное привидение. Меня даже в пример ставят некоторым принцессам. А я думал, что привидения не умеют разговаривать, только воют и мычат, — сказал Потапов. Он решил не признаваться, что вообще не верит в привидений. Да нет, чего же, — вздохнуло привидение. Нам и правда не рекомендуется разговаривать, лучше выть особенно с людьми, но ты же не человек. Кстати, а с чего это драконы на наш замок набросились? Вторжение готовят. Два дракона за день? Многовато. А кто второй? — обрадовался Потапов. Такой маленький, зелененький, одноголовый. Скорее веди меня к нему. Очень невежливый дракон, — вздохнуло привидение. «Выселил меня из моей башни, непочтительно разговаривал с принцессой, потом сломал дверь, похитил принцессу и убежал с ней в неизвестном направлении». «Точно, это Стасик!» — кивнул Потапов. «Он намного и способен». «Но принцесс похищать он раньше себе не позволял. Зачем ему принцесса?» «Съесть?» — предположило привидение. — О, Господи, он же отравится! — испугался Потапов. — Как маленький, вечно тащит в рот всякую гадость. — Надо его немедленно найти и сделать промывание желудка. Скорее пошли. — А ты умеешь сквозь стены проходить? — поинтересовалось привидение. — Нет, но я сквозь двери умею, — сказал Потапов. — Сквозь открытые. — Стражник, уходя, запер дверь в музей, — заметило привидение. — Ох, что же делать? Послушай, дорогое привидение, будь так любезна. Полети, найди Стасика и вели ему вызвать рвоту. — У кого? — деловито спросила привидение. — У себя, конечно. Он же принцессу в жизни не переварит. У него э, заворот кишок будет. Пусть выпьет два литра воды, а потом два пальца в рот и того. Поняла? — Поняла кивнуло привидение. «Я полетела. Может, принцессу еще удастся вылечить? Может, он ее не очень разжевал?» «Он вечно торопится и глотает нежуя», подтвердил Потапов. «Бедный ребенок, как ему сейчас плохо!» «Не беспокойся, я все скажу как надо», пообещало привидение но если сюда кто-нибудь зайдет, ты уж, пожалуйста, повой немного, как будто я здесь, на работе, а то прогул поставят. — Хорошо, — сказал Потапов, — повою. Привидение улетело, просочившись сквозь стену. Потапов немного успокоился. По крайней мере, Стасик здесь. Стасик жив, хотя и плохо себя чувствует. Проголодался, наверное жалел ребенка Потапов, вот и напал на принцессу. Глупость какая, напал бы на какую-нибудь колбасу. А может, он взбесился? Может, его бешеная собака укусила, и он теперь всех кусает? Ладно, нечего себя изводить, завтра все выяснится. Надо проснуться пораньше, чтобы незаметно смыться. И закрыл глаза. Но день у Потапова выдался трудный, и он, конечно, проспал. Солнце щекотало его за нос и лезло под ресницы, но дракон не реагировал. Его разбудил звук поворачивающегося в замке ключа. Это пришла уборщица прибрать перед открытием музея. «Я же обещал повыть!» — с раскаянием подумал еще не до конца проснувшийся Потапов — И заорал во все три глотки. Уборщицу как ветром сдуло, только слабо брякнуло ведро, расплющившееся противоположную стенку. «Хорошо, Павел», — удовлетворенно заметил Потапов, — «никакое привидение не придерется. Однако пора уходить». Он выбрался из-под кучи какого-то металлолома и огляделся. В музее было много интересного. То, на чем он спал, называлось на табличке «Парадные рыцарские доспехи короля Фредерика Третьего». «Какие сплющенные доспехи!» — удивился Потапов. «Плоский был этот Третий Федерик, как будто по нему каток проехал. Или как будто на нем дракон поспал?» «А это что?» Ага, хрустальные туфельки королевы Золуш, жены короля Фредерика V, размер 33. Король 33-го размера, <забавно>, забавно. А это называется исторический камень, в скобках гранит, из-под которого выползла змея, в скобках гадюка, и укусила короля Олега I, в скобках Вещего. Вот гадюка в скобках. А это макет замка, взятого в XII веке. Кем? Неразборчиво. Ух, как тут интересно. Потапов был любознательным драконом. Он так увлекся осмотром экспонатов, что напрочь забыл о том, что надо спешить. Разглядывая портрет принцессы Армагеддоны... Он вдруг с ужасом услышал звук шагов и уверенный голос экскурсовода. Перед вами один из трех сохранившихся в Европе черепов великого короля Сигурда I, знаменитого своими битвами с великанами и драконами. Остальные черепа либо пропали во тьме веков, либо являются грубой подделкой. А в этой витрине замечательные изделия древнеамериканских ювелиров. Потапов заметался по залу, ища, где бы спрятаться, но экскурсия была уже в соседнем зале. Ой, уже в этом зале! Потапов замер, не зная, на что решиться. Толпа школьников с редкими вкраплениями учительниц переместилась в зал, где застыл Потапов. Экскурсовод ткнул указкой в портрет и сказал Перед вами единственное прижизненное изображение принцессы Армагеддоны, знаменитой своей красотой и трудной судьбой. Неизвестный художник вдохновенно запечатлел ее трепетную беззащитность. Вот эти синие тени под носом передают возвышенную натуру принцессы, а эти зеленые пятна на щеках — ее чувствительную душу. Нет-нет, это не синяк под глазом. «Это фиолетовый блик, намек на трагичность семейной жизни принцессы. Когда она была еще совсем юной, ее похитил дракон и...» Тут экскурсовод поднял глаза и увидел Потапова. Он на мгновение замер, но быстро пришел в себя и продолжил... А это чучело дракона, похитившего принцессу Армагеддону с нечестивыми намерениями. «С какими именно?» — спросил какой-то любознательный школьник. «История об этом умалчивает». Строго сказал экскурсовод. Итак, дракон похитил принцессу, но не успел осуществить свои нечестивые намерения, о которых умалчивает история. Его вызвал на бой знаменитый рыцарь Сигурд III, сын короля Фредерика V, победил его и набил из него чучело, которое перед вами. И экскурсовод триумфально указал на Потапова. Вежливый Потапов раскланялся. Все зааплодировали. Потапов скромно улыбнулся. Ему еще никто никогда не аплодировал. — А на спине что? — спросил тот же любознательный школьник. — На стул похоже. — Это э, обломок золотого копья, которым был пронзен дракон, — сказал экскурсовод. За многие века оно деформировалось и стало напоминать по форме королевский трон. Потапов закивал, дескать, все верно, это копье, а не трон. «А почему чучело двигается?» — не унимался любознательный школьник. «Там внутри пружинка», — объяснил экскурсовод. «Утраченные секреты древних мастеров». Но э, продолжим нашу экскурсию. Итак, Сигурд Третий убил дракона и пришлось ему жениться на Армагеддоне. Они прожили в любви и согласии э, месяцев пять. И последние слова Сигурда перед тем, как он сбежал, были «И зачем я убил этого дракона?». Они ясно показывают, что Сигурд был так счастлив с женой, что даже не держал зла на дракона и все ему простил. «Неизвестно, кто кому прощать должен», — подумал Потапов. «Так и надо этому Сигурду. Кажется, экскурсия уходит». Экскурсия действительно плавно перетекла в следующий зал, и Потапов немного расслабился как вдруг он почувствовал, что его кто-то колет в спину. Он обернулся. Сзади стоял любознательный школьник и трудолюбиво ковырял его гвоздем. «Ты что делаешь?» — изумился Потапов. «Больно же!» «Я хочу пружинку посмотреть», — объяснил школьник, продолжая свое занятие. «Ты не волнуйся, я вот тут с краешку, с краешку расковыряю, даже заметно не будет...» а внутри у тебя опилки или вата. Потапов от такого предположения даже обомлел. «У меня кишки внутри», — честно сказал он. «Ну-ка прекрати порчу ценного экспоната. Если каждый посетитель музея меня поковыряет, я же буду не дракона, а дуршлак изображать. Быстро догоняй экскурсию, а то милицию позову. Милиция!» Школьник тут же смылся, а в дверь заглянул давешний усатый стражник. «Ну что, поймали преступника?» «Я слышу разговор про милицию. Дай, думаю, зайду». «Все в порядке», — сказал Потапов. «Преступник обезврежен. Мы тут, собственно говоря, м вас ждали, чтобы м поблагодарить за службу». «Рад служить родной милиции», — вытянулся стражник. «А что я такого сделал?» — Вы нас спасли от продырявливания гвоздем, — объяснил Потапов. — Если бы не вы, мы были бы проковырены на вылет. — Ладно, мы пошли. Служба. Наша служба. И опасна, и трудна. И Потапов строевым шагом вышел из музея. Стражник посмотрел ему вслед и подумал. — Надо же, три лейтенанта кверху торчат а полковник за ними по полу волочится. Когда ж такое было?